И вот, значит, как колокольцы в немецкой часовой луковке звякнули, запищал в родильный младенец, перекрестился автоном. Что, Софья-то, жива, а как? Последний месяц больно тяжело дохаживал. В государстве черти что деется. Петр из Преображенского в Троицу сбежал, а правительница. Хорошо, если на час, на два за день с постели поднимется. И то, ковелая, бессильная. Время уходило. Сначала все за царевну прочно стояли. Мальчишку Рышкинского они боялись. Но дни идут, Софьи не видно. А Рабела? Вожжи выпустила? Никогда раньше такого с ней не бывало. Чуть какая гроза, всегда первая. Скала, стена несокрушимая. Первым Васька Голицын двойная душа струсил. В отъехал. Другие рассудили по-иному, начали в лавру перебегать. Не раз и не два собиралась царевна на брата выступить. Но начнет обряжаться. Мутит. На крыльцо выйдет, ноги не держит. Со ступеньки шагнет и у во на руках виснет. По ходу отбой надо бабу назад нести. Однако стольник в правительницу все равно верил. Знал, сдюжит, расправит крылья всех, подомнет, заклеет. И не ошибся. Давича стало ей чуть лучше. Сразу созвала последних верных, кто еще не переметнулся. Автоном Львович среди них. А всказала, как думает брата, Петрушу в хомут брать. Умысленно было крепко, безосечно. Погрузить в повозку пять дубовых бочонков, в каждом по двадцать тысяч золотых червонцев. Что не столь давно перечеканены из венецейских цехинов для повсеместного на Руси употребления? Погодит, пока держава бесчервонного золота, а раздать его в Троице начальным людям и стрельцов, солдат и рейтеров, чтоб поворотили полки назад в Москву. Дело верное. Кто от таких дач откажется? А еще главней того, взять с собой в святую обитель заветный «Спас ясный очи за все романовские царствия, ни разу Кремля не покидавший. Когда в 190 году, после кончины Феодора, шатание началось, сначала иконы Нарышкины завладели, кликнули десятилетнего Петра, своего племянника, царем. Всех под себя подмяли. Потом, когда Нарышкиных почеснили Милославский, образом завладела Софья, поставила его в своей молельне и за все семь лет сняла с места только однажды, еще в самом начале правления. Стрелецкий предводитель, князь Хованский Тараруй, к ней зазорно ворвался с оружными людьми, Думая девку криком и сабельным бряцанием напугать, Сказывают, сняла царевна из киота девятый спас, Ставеньки раскрыла, и полилось от иконы чудное сияние, от которого тараруй со своими крикунами стихли и вон упятились. И кто из тех стрельцов спасу в очи посмотрел, прежним уже не был. Некоторые даже постриг приняли, а князь Хованский сник, притих, и вскоре после того дал себе голову срубить, без всякого боя и шума. Вот он какой, оконный спас. Нипочем бы Петру с Нарышкиными перед такой силой не устоять, да еще и при златочервонных раздачах. Думали в два дня управиться, но проклятое бабье естество подвело. В селе Воздвиженском полутора часов до Троицы, не докатив, встали. Замутила царевну, отлежаться пожелала. Время-то и ушло. Вечером боярин Троекуров, С ума переметная, как приехал, как начал перед царевниным крыльцом чваниться. У Софьи от гнева великого схватки начались. Вовсе нельзя стало дальше ехать. Встанет ли теперь, после многочасового мучения, после кровяной потери? Вот о чем тревожился автоном Зеркалов, прислушиваясь к младенческому пописку. Сунуть нос поглядеть не осмеливался. Если Совки в сознании и приметит, осерчает. Надо было ждать, когда Яха выйдет. Карла знает, что и когда делать. Все ему в подробностях растолковано.